Глава семьдесят шестая. Я повел их границы двух королевств. Изначально они думали, что я иду по неверному пути, поэтому мне пришлось им объяснить, что я должен кое кого встретить. Этот ответ их устроил. Я обещал старшему брату Жанху, что после того, как закончу свои дела в городе, я вернусь и расскажу ему о состоянии его семьи. Несмотря на то, что мы вынуждены пройти большое расстояние, никто не высказывался против. Во время пути мне казалось, что они пошли со мной, дабы повидать мир. Несмотря на то, что Ксин Ао и Гаодэ было тридцать лет от роду, они вели себя как и дети. Стоило Донгли найти что-то новое, он сразу же говорил об этом остальным. Вечно серьезный Ксуси. также пребывал в расслабленном состоянии. В итоге нашего безостановочного путешествия мы добрались до требуемого места. Как только мы начали подниматься в гору, мы столкнулись с некоторыми проблемами. Около двадцати людей спрыгнуло с деревьев и окружило нас. Их главарь крикнул: «Стоять! Куда это вы собирались идти? Быстро отдавайте свои деньги и разворачивайтесь!». В противном случае вы можете не винить дядю за ваше убийство. По всей видимости, мы столкнулись с подчиненными моего старшего брата. Я вышел вперед, чтобы осмотреть их. Не тот ли это парень, что был на стороне старшего брата в нашу прошлую встречу?、И、я не уверен, узнал ли он меня. Не дожидаясь, пока я заговорю, он громко сказал: "О". Это второй босс. Его слова обескуражили меня. Когда это я стал вторым боссом? Бандит сказал: "Ах, это действительно вы, второй босс". Он снова назвал меня так. Я посмотрел на своих спутников. Они с подозрением смотрели на меня. Я быстро побледнел. Пожалуйста, не думайте обо мне словно о лидере группы бандитов. Не называй меня вторым боссом, как поживает старший брат Джанху. Вы с нашим братом об обратимы, так что вы наш второй босс. Босс постоянно говорит о вас, поскольку вы вернулись, то торопитесь и проходите, братья, пропустите второго босса. Произошедшее после этого было непонятным. Мы просто следовали за двадцаткой людей по дороге в горах, а я рассказывал своим спутникам. Историю знакомства с Жанху. Все хотели побыстрее познакомиться с небесным рыцарем, который мог соответствовать моим боевым навыкам. Стоило нам войти в деревню, как сразу же появился Жанху и поприветствовал нас. Судя по всему, его предупредили разведчики. Действительно быстро. Я быстро подбежал к нему и крепко обнял, эмоционально сказал. «Старший брат, и я вернулся!» «Хорошо, хорошо, хорошо! Это хорошо, что ты вернулся! Идем, поговорим у меня дома!» Вернувшись в соломенную хибару Жанху, я представил ему своих спутников. Он был очень рад встрече с людьми из своего родного города. Он даже принес вкусной еды в честь этого. Сидя за винным столиком... И видя нетерпеливое выражение Жанху, я понял, о чем он жаждет услышать. И я улыбнулся: "Старший брат, твой дом в полном порядке. После того, как мы поедим, я расскажу тебе более подробно." Жанху сразу же успокоился. Во время еды мы пребывали в хорошем настроении. Все называли Жанху старшим братом. Сегодня он пил намного меньше. Впрочем, как и я. Ночью все уже вошли в прекрасный мир снов. Жанху и я поднялись на небольшой холм. Стоя на вершине холма, я начал рассказывать ему о событиях, произошедших со мной во время отъезда. Он был чрезвычайно рад, когда услышал, что его второй брат достиг ранга священного рыцаря, и был очень встревожен, узнав, что я был тяжело ранен. Старший брат, старший брат Шаньюн сказал, что они сильно скучают по тебе. Никто из них не винит тебя в случившемся. Может быть, ты вернешься домой пораньше? Шаньюн пообещал не рассказывать про тебя его величеству принцу. Я чувствую, что ты должен вернуться, ведь прошло уже так много лет. Жанху вздохнул. Я действительно должен вернуться и увидеть все сам. Отец уже так стар. Этот неблагодарный сын не должен позволять старику горевать. После того, как ты получишь священный меч, я вернусь домой. Чего? Старший брат, ты тоже хочешь пойти? Ты не должен. Ты должен немедленно вернуться в Ксюид. Глупый мальчишка, ты думаешь, достать священный меч легкая задача? Вы определенно будете встречать опасность за опасностью. Если я не буду сопровождать вас, как мне оставаться спокойным? Ты не должен уговаривать меня, я сам решил это. Старший брат, я молча крепко обнял его мощные и широкие плечи. На следующий день, когда мы покидали лагерь, в наших рядах появился новый человек. С тех пор, как он стал нашим старшим братом, уважение к нему сильно возросло. Таким образом. Мы отправились в наше долгое обучающее путешествие. Первоначально в нем должен был принимать участие только один человек, но сейчас оно превратилось в путешествие шестерых. Не знаю, идет ли это в разрез с намерениями учителя Ди или нет, но для меня это было положительным моментом, от которого я не собираюсь отказываться. Я уже пытался убедить старшего брата остаться. и управлять деревней, однако его ответ был более чем отличным. По его словам, деревня собрала за последние несколько лет немалую сумму денег, и поэтому он отдал команду не выходить на охоту, а сам ушел. Что я могу ему сказать? В итоге мы отправились в провинцию Кена в королевстве Далу. Название этой провинции была единственной подсказкой. Что дал мне учитель Ди. Предстоящий путь был не из коротких. Королевство Далу находится на другой стороне королевства Ксиид. Иными словами, нам придется пройти сквозь все королевство Ксиид. Когда мы отправлялись, каждый выбрал себе хорошую лошадь из бандитской деревни. Кроме меня, все мои спутники были рыцарями, способными умело управляться с лошадьми. Я же никогда раньше не ездил на них. Мне еще дали самого высокого и самого сильного коня. Не прошло много времени после нашего отъезда, а мое тело уже изнашивало от боли. Должен ли я использовать боевой дух, чтобы защитить свое тело? Я больше не мог терпеть и решил научиться верховой езде. После непрерывных подсказок от каждого Я научился не отставать от отряда, но не сумел избавиться от чувства разбитости. Сперва я подумал спросить разрешения пользоваться заклинанием телепортации, чтобы следовать за ними, но все проголосовали против этого. Именно поэтому у меня не было иного выбора, кроме как страдать от этой трудности. Спустя два месяца мы, наконец, прибыли к границе королевства Даллу. Я взглянул на карту. Да нужны нам провинции еще порядка четырехсот километров. Сейчас перед нами должен быть город Лунва. Я повернулся ко всем и сказал: после того, как мы войдем в город перед нами, мы будем отдыхать в течение двух дней. Это безостановочное путешествие до смерти вымотало меня. Ксинаус улыбко ответил. Ха, великолепный магистр устал от дороги. Как жаль, что ты не знаешь магию ветра. Тогда бы ты мог просто лететь. Славаксин, а он напомнили мне кое о чем. В то время, как мы продолжали подходить к городу, я спросил у Жанху: "Старший брат, мой учитель однажды рассказывал мне, что как только боевое мастерство достигнет определенного уровня, воины могут использовать свой боевой дух для полета". «Это правда?» Жан-Ху с подивлением в голосе ответил. «Я не ожидал, что ты знаешь даже это». «Да, летать, используя боевой дух, можно, но необходимо иметь силу как минимум небесного рыцаря. По сути, это является одной из причин названия небесных рыцарей». Я взволнованно спросил. «Получается, что ты и Ксюси можете летать?» Ксюси ответил. «Верно, но я могу пролететь около пяти километров, после чего мой боевой дух будет исчерпан. Старший брат Жан-Ху должен быть в состоянии пролететь намного больше». «Не то, чтобы намного», — скромно подтвердил его слова Жан-Ху. Я мечтательно произнес. «Я действительно завидую вам. Эх, ощущения во время полета действительно прекрасны».